Глава 22. Мистер Рочестер отпустил меня всего на неделю. Однако прошёл месяц, прежде чем я покинула Гейтхед. Я хотела уехать сразу же после похорон, но Джорджана умоляла меня остаться, пока она не отправится в Лондон, куда наконец её пригласил дядя мистер Гибсон, который приехал, чтобы распорядиться погребением сестры и привести в порядок семейные дела. Держана твердила, что боится остаться наедине с Елизой, ведь она не посочувствует ей в горе, не поддержит в унынии, не поможет собраться в дорогу, а потому я, как могла, терпела её глупые жалобы и эгоистические сетования, а сама приводила в порядок и упаковывала её гардероб. Разумеется, пока я трудилась, она сидела, сложав руки, и я думала про себя: если бы нам суждено было жить вместе, кузина Мы бы начали всё совсем по-другому. Я бы не смирилась покорно с тем, что вся работа взваливается на меня. Я бы оставляла тебе твою долю обязанностей и вынуждала бы выполнять их, либо ты сама и страдала от последствий своего безделья. И я бы настояла, чтобы ты держала при себе своих нычущих, наполовину неискренних причитаний. Только потому, что оставаться нам вместе очень недолго, а в доме траур Я веду себя так терпеливо и услужливо. Наконец Джорджана уехала, но теперь Элиза в свою очередь попросила меня задержаться на неделю. Она сказала, что её планы требуют всего её времени и внимания, так как она намерена отправиться в места, ей неизвестные. Все дни напролёт она оставалась у себя в комнате, и заперев дверь, укладывала дорожные сундуки, опустошала ящики, сжигала ненужные бумаги и ни с кем не разговаривала. Мне же она поручила вести дом, принимать посетителей и отвечать на письма соболезнования. Затем как-то утром она объявила мне, что я свободна. И добавила она: Я весьма обязана тебе за ценную помощь и тактичное поведение. Есть некоторая разница в том, чтобы жить с такой, как ты, или с Джорджани. Ты сама управляешь своей жизнью и никого не обременяешь. Завтра, продолжала она, я отправляюсь на континент и поселюсь в религиозном приюте под Лилем, в женском монастыре, если тебе так больше нравится. Там я буду жить спокойно. Никем не тревожимая. Некоторое время я посвящу знакомству с догмами католической церкви и тщательному изучению монастырских правил и порядка. Если я найду, а полагаю, так и будет, что благодаря им всё делается достойней и наилучшим образом, то перейду в католичество и, возможно, приму постриг. Я не выразила удивления перед таким решением и не попыталась отговаривать её. Монастырская жизнь в совершенстве подойдёт тебе, подумала я. Пусть же она принесёт тебе счастье. Когда мы расставались, она сказала: "Прощай, кузина Джейн Эйр. Желаю тебе всяких благ. У тебя есть талика здравого смысла". Я ответила: "И ты наделена здравым смыслом, кузина Элиза, но полагаю, через год он будет погребён в стенах французского монастыря". Однако это не моё дело, если ты кого твоё желание, мне нечего больше сказать. Ты права, сказала она, и на этом мы расстались. Так как больше мне не представится повода упоминать о ней или о её сестре, то я воспользуюсь случаем, чтобы сообщить тут, что Джерджана сделала отличную партию в игры за богатого светского хлыщани первой молодости, а Элиза действительно постреглась у монахини и теперь она настоятельница того монастыря, в котором была послушницей и которому пожертвовала всё своё состояние. Я не знала, какие чувства обрушивают людей, когда они возвращаются домой после долгого или краткого отсутствия. У меня не было случая испытать их. Девочкой я знала, что вернуться в Гейцхед после долгой прогулки значило получить нагоняй. потому что я озябла или хмурюсь. Позднее я узнала, что возвращаться в Ловут из церкви значило мечтать о сытной еде и жарком огне, но остаться и без того и без другого. Оба эти возвращения не были приятными или желанными. Никакой магнит не притягивал меня всё сильнее и сильнее по мере приближения к цели. Теперь мне предстояло узнать, что такое возвращение в Тернфилд. Сама поездка оказалась скучной, невыносимо скучной. 50 миль в первый день, ночь в гостинице, 50 миль на следующий день. Первые 12 часов я думала о миссис Рид на смертном одре. Вновь видела её искажённое, свинцово-бледное лицо, слышала её странный изменившийся голос, вспоминала день похорон. Гробcata Falk, чёрную вереницу провожавших её в последний путь фермеров и слуг Из родственников почти никто не приехал. Зияющий склеп, тишину в церкви, заупокойную службу. Потом мои мысли обратились к Елизе Дюрджани. Я увидела одну в блеске бального зала, средоточие всех взоров, другую в монастырской келье и перебирала в уме особенности их натур и характеров. Прибытие в Сумерках Вэн рассеяло эти мысли, а ночь придала им совсем иной оборот. Алёжа, в гостиничной постели я оставила воспоминания ради раздумий о будущем. Я возвращалась в Тернфилд, но долго ли я там останусь? О нет, в этом я была уверена. В Гейтсхеде я получила письмо от миссис Ферфакс. Гости разъехались, мистер Рочестер отправился в Лондон 3 недели назад, но собирался вернуться через 2 недели. Месяс Ферфекс предположила, что уехал он для приготовлений к свадьбе, так как упомянула в своём намерении купить новую карету. Ей писала она: "Всё ещё не верится, что он женится на Мисс Инграм, однако, судя по тому, что говорят все, и что она видела своими глазами, сомневаться в скорой свадьбе уже нельзя. Было бы странно, если бы вы в этом усомнились", мысленно заметила я. У меня никаких сомнений нет. Отсюда следовал вопрос: куда уехать мне? Всё ночнопролёт мне виделась мисс Инграм. В особенно чётком предутреннем сне она захлопнула передо мной ворота Тёрнфилда и указала на другую дорогу. А мистер Рочестер смотрел, скрестив руки на груди, сардонически посмеиваясь, словно бы и над ней, и надо мной. Я не известила миссис Ферфакс о точном дне моего приезда, Как не хотела, чтобы в Милкоте меня ждала карета или коляска. Я намеревалась пройтись пешком и, поручив мой дорожный сундук заботам возщика, тихонько покинула гостиницу Георг около 6 часов вечера и пошла в Тернфилд по старой дороге, которая велась среди лугов. Ездили теперь по ней очень редко. Июньский вечер не был по-летнему великолепным, а только светлым и погожим. В лугах трудились косари, И небо, хотя отнюдь не безоблачное, сулило хорошую погоду на завтра. Его голубизна там, где она виднелась, выглядела мягкой и обнадеживающей, а облачная пелена простиралась высоко вверху и была тонкой. Закат одевал тёплое зарево, неохлаждаемое сырым туманом. Казалось, там горит огонь, за завесой лёгкой дымки пылает алтарь, червонным золотом блестя в его просветах. Большая часть дороги осталась позади, и меня охватила радость. Такая радость, что я даже остановилась и спросила себя, чему я радуюсь. А потом напомнила рассудку, что возвращаюсь я не в родной дом, не в надёжный приют, не к любящим друзьям, не к терпеливо меня ожидающим. Миссис Ферфакс, конечно, приветливо тебе улыбнётся, сказала я. А малютка Адель захлопает в ладоши и запрыгает, увидев тебя. Но ты-то знаешь, что думаешь не о них, а он о тебе не думает. Но есть ли что-нибудь более упрямое, чем юность? Более слепое, чем неопытность? Они заявили, что даже просто смотреть на мистера Рочестера уже великая радость, смотрит ли он на меня или нет. И они добавили: "Поторопись, поторопись, будь с ним пока можно, ведь ещё несколько дней". в лучшем случае недель, и ты расстанешься с ним навсегда. Но тут я задушила новую муку, безобразное чудовище, которое не хотела прятать в себе и растить, и кинулась дальше бегом. На Тёрнфилдских лугах, конечно, тоже трудятся косари, а вернее, они к этому часу уже завершили работу и теперь, вскинув на плечи косы и грабли, возвращаются домой. Впереди ещё два луга. А потом я перейду через новую дорогу и окажусь у ворот. Сколько цветов и в живых из оградах, но у меня нет времени рвать их. Я хочу поскорее войти в дом. Позади остался высокий куст шиповника, протянувшие над дорогой зелёные ветки, все в валах цветках. Я вижу узкий перелаз с каменными ступеньками и вижу мистера Рочестера. Он сидит там с книгой и карандашом в руках. Он пишет. Он ведь не призрак. Так почему же все мои нервы напряжены? И я теряю власть над собой. Что это значит? Я не предполагала, что затрепещу, когда увижу его, что лишусь голоса, способности двигаться лишь от одного его присутствия. Надо быстро пойти назад, как только я сумею сделать хоть шаг. Ни к чему вести себя как последняя дурочка. Я знаю другую дорогу к дому. Что толку зная ехать 20. Он увидел меня. "Эй!" восклицает она, кладёт книгу и карандаш. "Вот и вы. Идите, идите сюда". Я, кажется, иду, хотя не понимаю как, не сознаю своих движений и только стараюсь выглядеть спокойной, а главное справиться со своим лицом, которое дерзко противится моей воле и стремится выразить то, что я твёрдо решила скрыть. Ну, у меня же есть вуаль. Я опускаю её. Возможно, мне всё-таки удастся вести себя с пристойной чинностью. Это ведь Джейн Эйр. Вы идёте из Милкате пешком? Да. Одна из ваших штучек. Не послать за экипажем, не трястись по улицам и дорогам, будто простая смертная, но прокрасться в сумерках к вашему дому, будто тенели сонное видение. Где чёрт, побили вы пропадали целый месяц? Я провела его у моей тёти Сэр. Она скончалась. Ответь вы истина дженском духе. Добрые ангелы будьте мне покровом. Она возвращается из мира иного, из обители скончавшихся людей и объявляет мне об этом, встретив меня совсем одного в сгущающемся мраке. Если бы у меня хватило смелости, я бы прикоснулся к вам. проверил не теньливые. Слышите, эльф? Но я скорее возьму в руки голубой огонёк, блуждающий по болоту. Изменится. Изменится, добавил он после короткой паузы. Покинула меня на целый месяц и готов поклясться, совсем забыла о моём существовании. Я знала, что снова увидеть моего патрона будет радостью, пусть и омрачённой мыслью, что скоро он перестанет им быть. И что я для него ничего не значу. Но мистер Рочестер, по крайней мере, так считала я, обладал такой властью дарить счастье, что вкусить даже две-три крошки, которые он разбрасывал бесприютным птицам вроде меня, было настоящим пиром. Однако его последние слова явились целительным бальзамом. Они как будто подразумевали, что для него имеет значение, забыла я его или нет. И он назвал Тернфилд моим домом. Ах, если бы это было так. Он всё ещё сидел на ступеньках перелаза, а я, конечно, не могла попросить его дать мне пройти. Я осведомилась, уезжал ли он в Лондон. Да. Полагаю, об этом вы узнали тайными чарами. Миссис Ферфакс упомянула ваш отъезд в письме. А сообщила ли она вам, зачем я туда отправился? Андасер, это ведь знали все. Вы обязательно посмотрите новую карету Джейн и скажите мне, верно ли, что она удивительно подойдёт миссис Рочестер, которая, откинувшись на алой подушке, будет выглядеть как бадессеев в колеснице. Хотела бы я Джейн больше подходить ей наружности. Скажите, раз Швофея не найдётся ли у вас талисмана или зелья или ещё чего-то, что превратит меня в красавца? Магия тут бессильна, сэр, ответила я и мысленно добавила. Любящий взгляд могущественнее любого талисмана. Для него вы уже красавец, а вернее, ваш суровый облик не нуждается в красоте, он выше неё. Мистер Рочестер порой читал мои мысли с проницательностью для меня непостижимой. Вот и теперь он не обратил внимания на мой резкий и высказанный вслух ответ, но улыбнулся мне своей особой улыбкой, которая появлялась на его губах лишь изредка. Казалось, он считал её слишком драгоценной для постоянного употребления. Она была полна истинного солнечного света, и вот теперь он излил этот свет на меня. "Проходите, Дженнет", сказал он, отодвигаяся, давая мне дорогу. Идите домой, идите отдохну усталым немножкам странницы у дружиского очага. Мне оставалось лишь молча его послушаться. Никаких слов больше от меня не требовалось. Я молча перебралась через перелас и намеревалась спокойно пойти дальше, но какая-то сила приковывала меня к месту, понудила обернуться. Я сказала, вернее, сказано это было мною и против моей воли, Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу великую доброту. Я не постижимо рада вернуться к вам и мой дом там, где вы, мой единственный дом. И я побежала так быстро, что попытась он меня догнать, даже ему это вряд ли удалось бы. Увидев меня, Адель пришла в безумный восторг. Миссис Ферфакс поздоровалась со мной в своей обычной манере, спокойно и дружелюбно. Лемня улыбнулась, и даже Софии радостно сказала мне бонсуар. Всё это было очень приятно. Нет счастья выше, чем чувствовать, что тебя любят, что твоё присутствие доставляет радость. В этот вечер я решительно отвратила свой взор от будущего, затворила уши от голоса, который продолжал напоминать мне о близкой разлуке и неизбежном горе. Когда после чая миссис Ферфакс взяла вязание, Я села на пофик возле неё, а Адель прижалась ко мне, опустившись на колени, и нас словно окутало золотое облако глубокого покоя, рождённого в взаимной привязанностью. Я безмолвно помолилась, чтобы разлука наступила не скоро, а расстояние, которое нас разделит, не было бы большим. Но тут без предупреждения вошёл мистер Рочестер, Я глядел на нас так, словно ему доставил удовольствие ведь нашей маленькой дружеской группы. И когда он сказал, что, наверное, миссис Ферфикс рада получить назад свою приёмную дочку, и добавил, что Адель, как видно, э, eh, prête à croquer se petit maman Anglais, просто обожает свою английскую мамочку. Я осмелилась дать волю надежде, что, может быть, он не разлучит нас даже после брака. Опаселец где-нибудь под крылом своей опеки не лишит нас вовсе солнечного света своего присутствия. После моего возвращения в Тернфилд наступила двухнедельная полоса подозрительного спокойствия. Оженить бы хозяина, не говорилось ни слова. Я не видела никаких приготовлений к столь важному событию. Чуть ли не каждый день я осознавалась у миссис Ферфакс, Не слышала ли она, решено что-нибудь или нет? Но она всегда отвечала отрицательно. Один раз, сказала она, у неё досталось смелости прямо спросить мистера Рочестера, когда он приведёт в дом молодую хозяйку. Но он отделался шуткой и бросил на неё один из своих непонятных взглядов. Она просто ничего не понимает. Одно обстоятельство особенно меня удивило. Никаких визитов в Инграм-холл Никаких постоянных поездок туда и оттуда. Да, конечно, ехать туда 20 миль, почти к самой границе с соседним графством, но что значит подобное расстояние для влюблённого? Для столь умелого и неутомимого наездника, как мистер Рочестер, это было бы просто утренней прогулкой. И я начала лелеять надежды, на которые не имела ни малейшего права. Что если помолвка расторгнута или слухи были пустыми? А может быть, она передумала, или он, или они оба. Я всматривалась в лицо моего патрона, и сейчас следов печали или гнева на никогда ещё оно не было так свободно от хмурых туч или горьких чувств. Если в те минуты, которые я и моя ученица проводили с ним, я поддавалась грусти и впадала в неизбежное уныние, он становился особенно весел. Никогда ещё он так часто не приглашал меня в гостиную. Никогда ещё не был таким добрым ко мне, чем в те дни. Но вы никогда ещё я не любила его так сильно.